Глава 39. Здоровяк, огромный, как медведь, крутил тяжелый меч легко и ловко. Напирал, наращивал скорость, сыпал ударами сверху, сбоку, с разворота. Ледорез на силу поспевал парировать атаки. Противник бился умело, с явным знанием дела. Замахивался мощно, норовя разрубить надвое. Лицо бугая скрывал плотный, натянутый на нос шерстяной шарф и глубокий капюшон. Но то, как незнакомец двигался, сомнений не оставляло. Наймит. И явно не из последних. Яромир увернулся, отразил город ударов, отпрянул в сторону. Туда, где сосны росли густым чистоколом. Противник не отставал, но теперь его атаки сделались медленнее и заметно слабее. Стволы и сугробы мешали рубиться. Он даже размахнуться нормально не мог. Хотя пытался. Яр крутанулся, нырнул под летящее лезвие и пнул супостата в спину. Бугай врезался в сосну, но прирезать себя не позволил. Быстро развернулся и вскинул клинок. Меч налетел на меч, сталь звонко лязгнула. И ледорез на мгновение поймал вражий взгляд. Глаза были карими. «Погонь!» Яр мог выхватить кинжал и располосовать здоровяку бочину, но вместо этого жахнул кулаком под дых и опрокинул подножкой. Глубокий снег принял бойца как перина, но сдаваться бугай не планировал. Откатился в сторону, вскочил, занес коренок и... Довольно! Здоровяк мгновенно опустил меч, а из сгустившейся мглы выступила высокая фигура. Ледорез мгновенно узнал носатый профиль. лавкач разъети его конем!» Высадил полумесяц и сощурился. «Славно позабавился! Мой новый младший сообразительностью не отличается, зато силен как бык. Под кобы руками гнет, представляешь?» Лавкач криво улыбнулся. «Да ты и сам знаешь, вы ведь дружбу водили, верно?» Яр не ответил, лишь бросил короткий взгляд на недавнего противника. Капюшон с него сполз, шарф с морды он стянул сам, И стоял теперь угрюмый, и красный точно свекла. Дышал тяжело, а глаза отводил в сторону. «Бедняга!» — проговорил Марий. «Прошу, не говори ничего, не смущай парня, ему и так не сладко». Яромир прислушался к совету и смолчал, а вот Лавкач молчать не собирался. «Чего же ты, горыня, пригорюнился?» — съехидствовал он. «Неужто не хочешь поприветствовать нашего первого, как полагается? Где твои манеры, остолоп?» Горыня чуть повернулся и глянул затравленно. Ледорес решил не дожидаться уставных приветствий. «Чего надо?» Смерив недобрым взглядом разведчика, он между делом крутанул меч на запястье. «Убить, что ли, прислали?» «Коле так, ты давно был бы мертв». Лавкач скрестил руки на груди и привалился плечом к сосне. Яромир фыркнул и отправил клинок в ножные. Носатый внимательно посмотрел на него и спокойно изрек. «Я бы тебя отправил. Это куда проще». «Буду иметь в виду», — отозвался Яр. «Зачем?» — притащился в эту глушь. Глаза ловкача поблескивали в аметистовых сумерках. Яромир знал, разведчик видит в темноте, как кошка, Далекие предки постарались. «Искал кого?» «Сам бы увидал, если б не раскрылся», — парировал Яр, усмехнувшись. «Что, терпежу не хватило?» Лавкач закатил глаза. «Хватило!» — выдохнул он. «И накрыл бы тебя с потрохами, да так, что вовек не отмоешься. Но этот дуб Стаеросовый ухитрился на шишку наступить. Всю игру поломал, не склепа». Горыне залился краской пуще прежнего, понурился и закусил губу. «И все-таки зачем ты здесь?» Носатый разведчик сощурился. «Поссать пришел!» — выдал Яромир без лишних раздумий. «В самом деле...» — Лавкач скинул бровь. «А нам казалось, у тебя важная встреча!» «Ошиблись!» Ледорез демонстративно развязал тесемки и пустил струю горыня по-прежнему боялся поднять глаза, стоял и истуканом и молчал в тряпочку. «Видать, суровый старший из ловкача вышел», — предположил Марий. «Совсем парня застращал. Несчастный аж вдохнуть боится, дрожит, как осиновый лист». «Ты зарезал великомудро!» Между делом поинтересовался Ледорез, оправляясь. Насатых хмыкнул, но ничего не сказал. Этого и не требовалось. «Кто?» Яр выразительно прищурился. Лавкач сходу понял, в чем вопрос. Право тайны нерушимо, напомнил он. Наниматель платит, мастер принимает заказ, мы выполняем. Так уж заведено. Иль запамятовал, покуда на вольных хлебах прохлаждался. Он не знает, быстро проговорил полумесяц. Яр, он не знает, кто их нанял. По лицу вижу. Еромир украдкой переглянулся с призраком. Похоже на то. «Бывай, Лавкач. Он развернулся и, не торопясь, двинулся к опушке. Рад был свидеться. «Хей, ледорез!» — крикнул ловкач ему в спину. «Та рыжая, с которой ты на перекрестке миловался, и есть настоящая хозяйка!» Яр фыркнул. Даже оборачиваться не стал. А хотеней в курсе, что новый любимец водит его за нос!» Яромир глянул на плетущегося рядом Мария. «Послать, огрызнуться...» «В морду дать?» – призрак мотнул головой. «Не связывайся, мы не знаем, кто за ним стоит». «Сам спроси, коли охота», – небрежно бросил Яр. Ждать ответа не стал. Ускорил шаг, насколько возможно. Снег по колено быстрым переходом не способствовал. Яромир отыскал свои же следы и двинул капушки, ни на миг не ослабляя контроля. «Поворачиваться спиной к ловкачу – дело рисковое». Честную схватку носатый презирал, предпочитал бить из-под тишка. — Ледорес, погоди! — знакомый голос заставил замереть. Ледорез напрягся и накрыл рукоять ладонью. — Мало ли! — Не держи зла! — выпалил пятый, нагоняя его. Физиономия молодого наемника пылала ярче макового цвета. Глаза блестели, изо рта вырывался пар. Приказ старшего выполнял, нельзя иначе, сам знаешь. Яркий кивнул и криво улыбнулся. «Не обессудь!» — затараторил Горыня скороговоркой. «Решил сперва, ты лгун и двоерушник!» Он понизил голос до шепота. «Разгневался, когда услыхал, что ты супружницу свою хотинею отдал. А ведь тогда в пещере вся любви твердил. Вот я и подумал!» — А теперь че, коли та не та, ну, не настоящая. Хозяйка то бишь, стал быть, ты и не предавал ее вовсе. Да, она ведь не та, другая. — Играет? — Марии глянул цепко с опаской. Еромир ответил на взгляд. — Все возможно. Сам Горыня, конечно, вряд ли до такого додумался бы. Но тяжело судить, когда там, за стеной мачтовых сосен, в темноте притаился лавкач. «Коварный, хитрый, как куница, беспринципный и думающий на три хода вперед. Погонь! «Не забивай голову!» — Яр изобразил непринужденную улыбку и потрепал парня по плечу. «Сильно тебе досталось?» — Горыня махнул рукой. «Бывало и хуже!» — он осекся. «Сам-то ты как?» «Выживу!» Лавкач велел биться со всей мочи!» — вздохнул Горыня и повесил нос. «Не смею я ему перечить, он теперь и мой старший!» «Мастер сказал, слушаться его во всем!» Пятый вскинул голову. «Ты же понимаешь, понимаешь ведь, ну?» Ледорец беззлобно усмехнулся. «Вот ведь!» «Понимаю!» — сказал он. У Горыни явно отлегло от сердца. Взгляд посветлел, губы растянулись в широкой, совершенно мальчишеской улыбке. «Хороший ты мужик!» Он ухватил Еромира за руку. Несмотря на мороз, ладонь оказалась горячей. Видать, молодая кровь кипела в жилах. «Я всегда в это верил. Всегда. Ты ж меня от собак спас, помнишь? И с ножами управляться учил, на охоту брал, и на рыбалку зимой. А мастер...» Пятый наклонился, намереваясь, видимо, сообщить нечто важное и очень секретное, но не успел. «Отойди от него!» Рявкнул Лавкач, возникая из ниоткуда. Он двигался так тихо, что даже снег под сапогами не хрустел. Длинный, чуть покрасневший нос разведчика походил на клюв коршуна. Глаза пылали гневом. Горыня отпустил ярву ладонь и шагнул в сторону. Могучие плечи молодого наемника поникли, глаза потухли. Он затих и уставился на носки сапог. «Эх!» — вздохнул Марий. «Жалко парня!» А ведь ущербные бабы готовы были его на руках носить. Превосходным мужем величали. «Он тебе не друг!» — прошипел разведчик, опасно сузив глаза. «Не смей говорить с ним! Никогда! Вы теперь враги! Понял? Отвечай!» Пятый махнул головой точно жеребец в упряже. Вид у него был совершенно несчастный. Лавкач посмотрел взглядом победителя. Прощевая, ледорез!» Он отступил в тень. Гарыня послушно последовал за ним. Очи молодой наймит держал долу. Видимо, боялся ненароком встретиться взглядом с новоиспеченным врагом. «Свидимся еще!» «Жду не дождусь!» — выцедил Яр. До самой усадьбы он шел, не останавливаясь. Закат догорел, и его отблески разукрасили снег оттенками сирени и пурпура. Ущербная луна висела низко, серебря тропинку россыпью хрустальных бликов. Но красота зимнего вечера волновала мало. Липкое ощущение слежки не покидало ни на мгновение, и хотелось скорее смыть с себя чужие взгляды. Яр твердо решил, что первым делом по возвращению отправится в баню. «Думаешь, они потащились следом?» – вопросил Мари, когда ледорез добрался до развилки и свернул, куда требовалось – Снег уютно скрипел под ногами. — Не думаю, знаю. Полумесяц кивнул. — Да, ловкач он как репей. Уж если прицепился... Призрак вздохнул. — Обидно за горыню. Тяжело ему придется. — Похоже на то. — Кто мог тебя заказать? — Понятия не имею. Ледорез разглядел вдалеке крепостные стены. Сигнальные огни маячили на дозорных башнях. Караульные пританцовывали у ворот, пряча ладони под мышками. «Хотеней?» — предположил Марий и тут же сам себя опроверг. «Исключено! Ему бы доложили о Резонно?» Яромир кивнул. Один из дозорных принял кивок за приветствие и отсалютовал, скинув руку. «В любом случае ты знаешь, у кого можно вызнать о Полумесяц многозначительно посмотрел на него. «Знаю!» Согласился ледорез и, нахмурившись, глухо повторил. «Знаю». «Великий мастер, вот кому все известно. Вот с кого надо начинать поиск всех ответов. Но, похоже, мастер ведет свою игру. И в этой игре он, Яромир, всего лишь пешка. Разменная фигура, которой не зазорно пожертвовать». «Стой, кто идет?» Бердыши, лязгнув, сомкнулись перед носом. «Свои» и жахнул кулаком в грудь, туда, где красовался филин Перелесья. «Будь славен, князь Пресветлый!» «Править ему тысячу зим!» Отозвались стражи и отворили запертую на три засова малую калитку.